Было бы просто нелепо прийти вдруг ночью к незнакомому человеку, что подумал бы о нас, Дон Энрике, если бы он узнал об этом. «Паулита, проводите меня домой. Идемте». Немного времени спустя в доме сеньоры Магдалены раздался стук в дверь. Первым его услышал Педро Хуан, которому не спалась после всех пережитых волнений. Ему пришло в голову, что стук в дверь как-то связан с ночным похищением,